Глава первая. Тричник. Весне уже полагалось вступить в свои права, однако все еще было чертовски холодно. Слишком холодно, чтобы спать на палубе, а не в каюте. Вчера вечером, когда он поддался чарам Рома и мерцающих над лесом звезд, эта идея казалась ничего себе. И вроде было тепло, и насекомые стрекотали на деревьях, и ночные птицы перекликались, и летучие мыши метались над рекой. И... Ему нравилось лежать на палубе баркаса, смотреть по сторонам, на реку, на дождевые чащёбы и думать о своём месте в этом мире. Смыленной мерно покачивал его, и всё было хорошо. А вот на утро, когда одежда вымокла от росы и тело совершенно закоченело, мысль заночевать под открытым небом уже казалась приличествующей скорее двенадцатилетнему мальчишке, чем капитану 30-лет отраду. Он медленно сел, в холодном утреннем воздухе от дыхания пошел пар. Дохнув перегаром вчерашнего рома, он проследил за облачком, потом, ворча под нос, поднялся на ноги и огляделся. Ага, светает. В кронах прибрежных деревьев просыпались, перекликаясь дневные птицы, но до воды солнечные лучи едва доходили, с трудом пробиваясь через молодую листву и теряя по пути тепло. Когда солнце поднимется повыше, оно осветит открытую воду и заберётся под деревья. Однако это случится не скоро. Левтрейн потянулся, расправляя плечи. Рубашка неприятно холодила кожу, но ну, он это заслужил. Если бы на палубе заснул кто-то из его команды, капитан так бы ему и сказал: Однако все 11 человек спали на узких койках, тянувшихся в несколько ярусов вдоль кормовой стены палубной надстройки, и только его койка в эту ночь осталась пуста, неразумно. В такую рань обычно никто не вставал. Огонь в печке на камбузе ещё не разводили, так что не было ни кипятка для чая, ни горячих лепёшек, а он уже проснулся, и ему захотелось прогуляться по деревьям. Странное желание так и свербело в нём. Вероятнее всего, его истоки в забытых снах прошедшей ночи. Элстрин попытался было выудить их из памяти, но оборванные концы в его мысленной хватке обратились нитями паутины и ускользнули. И всё же нужно последовать навеянному снами желанию. Он никогда не оставался в проигрыше по вину из подобным побуждениям, и напротив, не обратив на них внимания, потом неизбежно об этом сожалел. Лестрин прошёл через рубку мимо спящей команды и пробрался в свою каюту. Сменил палубные башмаки на береговые сапоги высотой по колено из промасленной бычьей кожи. Они почти сносились. Едкие воды реки Дождевых чещёб не щадили ни обуви, ни одежды, ни дерева, ни кожи. Ну, ещё пару походов по берегу сапоги выдержат. Да и его собственную шкуру тоже. Он снял с крючка непромоканец, накинул на плечи и пошёл обратно через кубрик. Остановившись у койки рулевого, пнул её. Сварг дёрнулся, приоткрыл затуманенные глаза. Я пошёл на берег размяться, вернусь к завтраку. Понял, буркнул Сварг. Этим коротким словом, единственным, кстати говоря, возможным ответом на уведомление капитана, красноречие Сварга обычно и исчерпывалось. Ольфтрин хмыкнул и вышел из рубки. Накануне вечером они вытащили баркас на топкий берег и привязали к большому склоненному дереву. Ольфтрин спрыгнул с тупого носа баркаса в грязь и камыши. Нарисованные на носу судно глаза смотрели в сумрак под деревьями. 10 дней назад из-за ливня и ветра река вышла из берегов. За последние двое суток вода спала, Но прибрежная растительность еще не оправилась от наводнения. Камыши покрывал ил, трава полегла под тяжестью грязи, низкий берег был весь в лужах. Лифтрин шел вдоль него, и вода тут же заполняла оставленные им глубокие отпечатки. Он не знал точно, куда и зачем идет. Просто следовал своему капризу, удаляясь от берега в чащу. Там следы наводнения были еще явственней. Среди стволов виднелись принесённые водой коряги, с ветвей свисали пряди водорослей и разорванные лианы, слой ила лежал на траве и мхе. Гигантские деревья, составлявшие основу дождевых чещёб, не пострадали от наводнений, чего нельзя было сказать о подлеске. Кое-где течение проложило себе дорогу, и листва молодых деревьев так отяжелела под грузом ила и грязи, что ветки согнулись до земли. Элфтрин старался идти по этим тропам в подлеске. Самые топкие места обходил, проламываясь сквозь кусты, он взмок и перемазался. Ветка, которую он попытался отвести в сторону, сорвалась и ударила по лицу, обрызгав грязью. Элфтрин сразу стёр жгучую дрянь с кожи. Как у большинства речников, его лицо и руки были заколены водой реки дождевых чещёб. От этого лицо загрубело, И задубевшая кожа странно контрастировала с серыми глазами. Левтрин в глубине души был уверен, что именно поэтому у него на лице так мало всяких наростов и ещё меньше чешуи, столь досаждавших его собратьям из дождевых чещёк. Ну, впрочем, это всё равно не делало его некрасавцем, не даже просто привлекательным мужчиной. Эта мысль заставила капитана печально усмехнуться. Он отогнал её отвёл ветку от лица и пошёл дальше. Внезапно лев-3 остановился. Смутное неуловимое ощущение, нечто витавшее в воздухе или на краю видимости и не поддающееся осмыслению, подсказало, что он уже близко. Капитан стоял неподвижно, постепенно осматривая всё вокруг. Взгляд затупился за что-то. И чёрные волоски у него на шее встали дыбом, когда он разглядел находку. Вот оно. Всё в зелени, пополам с грязью, занесённой илом, но только местами проглядывает что-то серое, бревно диво древа. Не огромное, нет, даже не такое уж большое, вопреки слухам. Всего в 2/3 его роста, а он человек невысокий, но этого хватит, вполне достаточно, чтобы разбогатеть. Лестрин оглянулся, под лесок, из-за которого не было видно реку и баркас, укрывал и его от чужих глаз. Вряд ли кому-то из корабельной команды хватит любопытства, чтобы устроить слежку. Когда он ушёл, все спали, и наверняка спят до сих пор. Сокровище принадлежит только ему. Капитан продрался через растительность и наконец дотронулся до бревна. Мёртвое. Он понял это ещё до прикосновения. В детстве ему приходилось спускаться в палату коронованного петуха. Он видел кокон тентальи до того, как та вылупилась и помнил ощущение от него. А в этом коконе дракон умер и уже не проклюнется. Неважно, погиб ли он, когда кокон ещё был на полях окукливания или его убило наводнение. Главное, что дракон мёртв. Диво-древо можно забрать, а кроме левтрина никто не знает, где оно находится. И как удачно, что он из тех немногих, кому известно, как распорядиться находкой наилучшим образом. Семья Купрос сделала на дивадреве своё немалое состояние. Братья его матери обрабатывали этот материал ещё до того, как люди поняли, что он собой представляет. Юный Элевтрин бродил по низкому строению, где дядья пилили дивадрево, которое было крепче железа, и двалевтрину исполнилось 9 лет. Отец решил, что он достаточно взрослый, чтобы ходить с ним на баркасе. И Левтрин занялся честным ремеслом, постигая его сазов. Когда ему было двадцать два, отец умер, и Левтрин унаследовал баркас. Почти всю жизнь он был речником. Но от родни со стороны матери ему достались инструменты для обработки девы-древа и знания о том, как их использовать. Левтрин обошел кокон. Это было тяжело. Потоком воды его забило между двумя деревьями. Один конец глубоко погрузился в грязь, другой выступал наружу и был весь в мусоре. Листрин поначалу хотел очистить и рассмотреть находку как следует, но потом решил оставить всё как есть. Он добежал до баркаса, украдкой вытащил бухту троса из рундука и быстро вернулся к своей находке, чтобы обезопасить её от случайностей. Примечание: бухта троса трос, сложенный кругами или восьмёрками. Конец примечания. Работа была грязной, но он остался доволен тем, как справился с ней. Даже если река снова поднимется, его сокровище останется на месте. Возвращаясь на баркас, он почувствовал, что в сапоге хлюпает, ногу засаднило. Ливтрин ускорил шаг, мысленно ругаясь: на следующей стоянке придётся купить сапоги. Паротон новое и одно из самых маленьких поселений на реке Дождевых чещёб. Там всё дорого, и найти колсидийские сапоги из бычьей кожи непросто. Остаётся уповать на милость купца. В мгновение спустя капитан кисло усмехнулся. Вот он отыскал клад, который принесёт ему больше, чем десяток лет работы на барже. И тут же мелочится, подсчитывая, сколько сможет выложить за новые паруса. А ведь как только он распилит свою находку и распродаст частями, о деньгах можно будет больше не беспокоиться. Ливтрин задумался. Следовало решить, кому доверить свой секрет. Ему нужен был помощник, чтобы держать вторую ручку пилы и донести тяжёлые части кокона до баркаса. Привлечь кузенов, пожалуй. Кровь не водится. Даже если это густая мутная вода реки дождевых чещёб, но сохранят ли они тайну? должны им придётся соблюдать осторожность. Свежеобработанное диводрево не спутаешь ни с чем. У него особенный запах и серебристый блеск. Поначалу торговцы дождевых чещёб ценили этот материал только за устойчивость к едкой речной воде. Баркас левтрина с малиной Был одним из первых кораблей обшивку, которую сделали из диво-дерева. В те времена корабельщики дождевых чещёб и не подозревали, что у материала проявятся магические свойства. Находя брёвна в обнаруженном ими древнем подземном городе, они просто использовали их как хорошо выдержанную древесину. Подлинные силы диво-дерева открылось только тогда, Когда из него стали строить большие корабли, которые могли плавать не только по реке, но и по солёным прибрежным водам. Их носовые изваяния поразили всех. Спустя века после постройки кораблей они начали оживать. Это было чудо. Деревянные скульптуры говорили и двигались. Сейчас живых кораблей не так уж и много, и их ревниво охраняют. Ни один из них никогда не продавали за пределы союза торговцев. Только торговцы с удачного мог купить живой корабль, и только на живом корабле можно было в безопасности плавать по реке Дождевых Чещёб. Корпуса обычных судов быстро сдавались её разъедающим что угодно водам, и никто лучше живых кораблей не мог защитить тайные города Дождевых Чещёб и их обитателей. Затем последовали другие открытия. Огромные бревна в палате коронованного петуха оказались на самом деле отнюдь не бревнами, а драконьими коконами. Люди старшей расы спрятали их там, чтобы защитить от извержения вулкана. Об истинном значении этого открытия говорить не любили. Драконица Тенталья вышла из кокона. А сколько коконов, хранивших в себе живых драконов, было распилено на доски для кораблей — Об этом никто не заикался. Даже живые корабли неохотно говорили о драконах, которыми они могли бы стать. И даже Тинталья предпочитала молчать. И всё же Ливтрин подозревал, что если известие о коконе, который он обнаружил, распространится, находку у него немедленно отберут. Рисковать нельзя. А его дивадреве не должны узнать ни в удачном, ни в трехоге. И са упаси Если слух дойдёт до драконицы, тайна нужно сохранить во что бы то ни стало. Элитрина раздражала, что сокровище, которое раньше можно было выставить на торги и продать подороже, теперь придётся сбывать тайно. Ну, впрочем, рынки сбыта всё же остались, и неплохие. Удачным всегда были те, кто тихо и без лишнего любопытства скупит товар, не спрашивая о его происхождении. Так что торговец, готовый на нелегальную сделку ради того, чтобы войти в милость к сатрапу Джамилии, обязательно найдётся. Но настоящие деньги могли дать только калсидские купцы. Ненадёжный мир между Удачным и Калсидой был заключён совсем недавно. Стороны подписали мелкие соглашения. А вот главное решение о границах, торговле, тарифах и праве на проход по реке всё ещё обсуждались. Ходили слухи, что здоровье правителя Колсиды пошатнулось. Колсидийские посланцы уже пытались купить проезд вверх по реке дождевых чешуб. Их завернули, зная, какова была их цель. Они хотели купить части драконьих тел: кровь для эликсиров, плоть для омоложения, зубы для кинжалов, чешую для лёгкой и гибкой брони, детородные органы для мужской силы. Похоже, колсидийская знать прислушалась к легендам о целебной и магической силе драконьей плоти, и теперь соревновалась в попытках добиться благосклонности своего герцога. Все они стремились достать ему лекарство от пожирающей его болезни. Откуда им было знать, что из последнего бревна дева-древа дождевых чещёб проклялась Инталия, и что драконьих коконов, которые можно было бы распилить и переправить в Колсиду, больше не осталось? Ее замечательно. Сам Лифтрин разделял мнение большинства торговцев, чем скорее колсидийский герц окажется в могилу, тем лучше для торговли и вообще для всех людей на белом свете. При этом мысля здрава, он полагал, что пока это счастье не нагрянуло, из болезни старого забияки можно извлечь выгоду. И так размышлял Лифтрин, если он выберет этот путь, Нужно будет всего лишь найти способ доставить тяжеленное бревно в Калсиду в целости и сохранности. Если внутри обнаружится останки полупреображённого дракона, цена фантастически взлетит. Значит, нужно перевести этот кокон в Калсиду. И дело сделано. Легко сказать. Ведь только чтобы дотащить кокон до баркаса и погрузить, понадобится шкивы и блоки. А дальше предстоит тайная доставка сокровища от устья реки на север, в колсидийские земли. Речной баркас для такого дела не годится. Но если Лефтрин сумеет всё устроить, и если его не ограбят и не убьют по дороге туда или обратно, то из этого путешествия он вернётся богачом. Лефтрин заковылял быстрее. Покалывание в сапоге перешло в жжение. Ну, пара валдырей это ерунда, вот открытая рана быстро превратится в язву, и придётся хромать несколько недель. Выйдя из-под леска на более открытое место возле реки, он учуял запах дыма с камбуза и услышал голоса своей команды. Пахло лепёшками и свежим кофе. Пора подняться на борт. Не то начнут удивляться, чего ради капитану понадобилось гулять с утра пораньше. Кто-то заботливый спустил с носа верёвочный трап с варк, наверное. Ролевой всегда думал на два хода дальше, чем остальная команда. На носу торчал большой эйдер, опиршись на борт, курил свою утреннюю трубочку. Он кивнул капитану и выпустил колечко дыма в качестве приветствия. Если ему и было любопытно, куда и зачем ходил Лифтрин, он ничем этого не выдал. Поднимаясь по трапули в трюм, всё ещё размышлял, как обратить диво древа в богатство. Но встретившись взглядом с нарисованными глазами Смолинова, чёрными и блестящими, замер. У него родилась совершенно иная мысль оставить себе, сохранить и использовать для себя и своего корабля. За несколько долгих мгновений, пока капитан стоял на трапе, Перед его мысленным взором одна за одной, подобно разворачивающимся по утру лепесткам цветка, предстали удивительные возможности. Лефтрин погладил борт своего баркаса. "А я могу, старина. Могу так сделать". Он поднялся на палубу, стянул протекающие сапоги и бросил их в реку. Пусть дожирает. 15-й день месяца Рыбы, 7-й год правления его славнейшего и могущественнейшего величества сатрапа Казго, 1-й год вольного союза торговцев. Аддитози смотритель у голубятни в Трехоге, реку смотрителю голубятни неудачному. -в, в запечатанном свитке очень важное послание от Трехогского совета торговцев Дождевых чещёб совету торговцев удачного. Вам предлагают прислать избранного представителя по случаю выхода драконов дождевых чешуб из коконов. По указанию высочайшей царственной драконицы Тинталии, коконы будут вынесены на солнечный свет в 15-й день месяца возрождения, через 45 дней. Совет торговцев дождевых чешуб ожидает вашего присутствия при появлении на свет драконов. Эрек, почисти свой птичник и заново побели известью стены клеток. Последние две птицы, прибывшие к мне от тебя, былившими, и занесли мне паразитов в одну клетку, где тозе